Глава вторая. Дни десять я хандрила и мучительно пыталась осмыслить случившееся. Но в конце концов ко мне вернулась способность улыбаться. Я решила сделать Пьеру сюрприз. Приготовила романтический ужин со всеми полагающимися атрибутами. Свечи, бутылка хорошего вина, красивые тарелки — симпатичное платье сексуальное но в меру что важно поскольку пьер предпочитает классику примеряя его в последний раз я подумала что обидно надевать такое платье без высоких каблуков ничего не поделаешь в данный момент главное вкуса моего мужа. я понимала что новость которую я собираюсь сообщить повернет его в шок, но надеялась что курица с тархуном поможет ему это переварить. И вот все готово. Осталось убедиться, что мои планы не рухнут по независящим от меня причинам. Мне строжайше запрещено звонить в клинику, кроме самых экстренных случаев, но короткая смс не должна навлечь на меня громы и молнии. — Ты придешь домой к ужину? Я начала нарезать круги по кухне. К моему великому удивлению ждать пришлось всего... «Минут пять», и он ответил «Да». «Хочешь пойти в ресторан?» Я улыбнулась. После скандала с родителями он старался быть предупредительным. Однако я не собиралась отказываться от своих планов и написала ему «Нет, ужинаем дома, у меня для тебя сюрприз». Мгновенный ответ «У меня тоже». Два часа спустя я услышала, как хлопнула входная дверь. «Ух ты, как вкусно пахнет!» — воскликнул Пьер, заходя ко мне на кухню. «Спасибо». Пьер поцеловал меня не как всегда. Обычно мне казалось, будто я бестелесная. Я едва успевала почувствовать его губы на своих. Ну, такой себе формальный поцелуй. На этот раз он оказался более интенсивным, более сексуальным. Может, в его намерение входил романтический вечер по полной программе? Я на это рассчитывала и, честно говоря, охотно начала бы с десерта. Я вцепилась в его рубашку и поднялась на цыпочки. «За стол можно сесть и позже, если ты не против», — предложил я. Пьер легонько засмеялся, продолжая прижиматься к моим губам. «Хочу сперва узнать, что у тебя за сюрприз». Я взяла тарелки, и мы пошли к столу. Я сохранила интригу и предложила сесть за стол. Когда он утолил голод и поудобнее устроился на стуле, я отложила нож с вилкой. «Кто первый?» — спросила я. «Давай ты». Я ерзала на стуле, мои глаза блуждали по стенам, я робко улыбнулась ему. «Ну, в общем, сегодня я кое-что сделала, то, что я должна была сделать давным-давно». Я отхлебнула глоток вина. «Ну и?» — поторопил он. «Я уволилась». Он выпрямился как-то заторможенно, словно в замедленной съемке. Над нами пролетела вереница тихих ангелов. «Скажи что-нибудь». Его лицо напряглось. Он швырнул салфетку, резко поднялся и сурово посмотрел на меня. «Могла бы раньше сказать, черт возьми, я же все-таки твой муж?» И такие решения принято принимать вдвоем. Я тоже имею право высказать свое мнение». Тут уже разозлилась я. В последнее время пустяшный спор мгновенно перерастал у нас в скандал. Мы оба были постоянно на взводе. Любая ерунда могла спровоцировать ссору, если он был дома, естественно. «Пьер, я сама давно мечтаю с тобой поговорить. Но тебя же никогда нет. Вся твоя жизнь — это клиника. Так, теперь оказывается, что во всем виноват я. Не переводи стрелки, не трогай мою работу. Я не собираюсь извиняться за то, что хочу добиться успеха. Ты меня не слушаешь, ты на меня не смотришь». Временами мне кажется, будто меня не существует, и не думай, что две последние недели все исправили. «Хватит!» Он закрыл глаза и потер переносицу. «Не хочу, чтобы мы ссорились. Зачем портить вечер?» «Ну, пожалуйста!» Он снова сел... Залпом выпил стакан воды, облокотился о стул и потер лицо руками, потом покачал головой. «Ты со своими сюрпризами», — пробормотал он. «И правда, на этот раз у меня все вышло как-то не очень. Извини, сейчас я...» «Зря я так сорвался», — перебил он. Он поглядел на меня... и, потянувшись через стол, взял мою руку. Я ему улыбнулась, напряжение спало, по крайней мере, я на это надеялась. И потом... В конечном счете, это идеально сочетается с моим сюрпризом. На самом деле, лучшего решения ты принять не могла. Я ошарашенно вытаращила глаза. Мы... Навсегда переезжаем к папуасам? Он рассмеялся. Я тоже. Он крепче сжал мою руку. Нет. Я хочу ребенка. Разве не пора? Он напряженно смотрел на меня, явно взволнованный тем, что сейчас сказал, и уверенный, что я подпрыгну до потолка от счастья. Улыбка понемногу сползла с моего лица. Наши планы утратили синхронность. Ты сможешь полностью посвятить себя семье, как это всегда и предусматривалось. Нужно было срочно остановить его. «Пьер, стоп!» Я выдернула руку. Я уволилась из банка не для того, чтобы заводить детей. Он тоже стал серьезным. «А почему тогда?» — спросил он, сжав челюсти. Я нашла место, где можно научиться шить. «Ты шутишь, надеюсь?» «А что, похоже?» Он посмотрел на меня, как на умственно неполноценную. «Но это же безумие! Что сделано, то сделано!» «Поздно! Ты никогда не будешь дизайнером!» «Родители подложили тебе свинью». «Свинью? Издеваешься?» Я вскочила со стула. «Поздно», — снова повторил он. «В твоем возрасте учиться не начинаю, да и учеба — слишком громкое слово. Что она изменит в твоей жизни?» «Еще как изменит. После курсов я открою мастерскую. Начну с переделок и ремонта, потом понемногу наберу клиенток и стану делать что-то более интересное. Буду шить одежду на заказ». «Погоди-ка, погоди-ка!» Он тоже встал и заходил по комнате. «Ты намерена заняться ремонтом и переделками?» «Для начала да. У меня же не будет выбора». «Бред какой-то!» «И ты будешь ползать на четвереньках перед нашими приятельницами, чтобы подшить им подол?» «Насчет того, что будут говорить на вечеринках, лучше уж промолчу». Тебя больше волнует, что скажут люди, чем мое счастье. То есть на самом деле ты на стороне моих родителей. Вот любительница пафосных фраз по любому поводу. Послушай, Ирис, я устал от тебя. Ты все делаешь шиворот на выворот. Совсем не так, как мы планировали. Я тебя просто не узнаю. Он схватил валявшийся рядом пиджак. «Пойду, подышу воздухом». «Давай, давай, уходи, как всегда, от разговора!» Он вышел в сад и растворился в темноте. Несколько мгновений я сидела в ступоре, потом задула свечи и начала убирать со стола. В одиночестве, обливаясь слезами, мыла посуду. Это были слезы ярости и боли. Пустив голову над раковиной, я шумно шмыгала носом. Почему вечер, который так хорошо начинался, пошел в разнос со скоростью света? Мы стали чужими, говорим на разных языках, разучились слушать, понимать ожидания друг друга. Минут двадцать спустя я услышала, как стукнула дверь. Я сняла резиновые перчатки и пошла ему навстречу. «Позволь, я тебе объясню, пожалуйста!» Он окинул меня холодным взглядом. «Я иду спать», и, не сказав больше ни слова, вышел. Итак, мне тридцать один год. Мой муж, которого карьера волнует больше, чем жена, неожиданно вспомнил, что у нас должна быть большая семья. Еще у меня только что была работа. Единственный плюс, который заключался в том, что она не давала мне сойти с ума, сутками сидя в одиночестве в пустом доме. Я только жена Пьера и больше никто. Я хорошо понимаю, что от меня ждут. Я должна быть милой и покорной, благодушно улыбаться профессиональным подвигам своего обожаемого и нежного супруга, а в будущем стать примерной матерью, которая обустраивает образцовый домашний очаг, рожает ребенка за ребенком и сопровождает все школьные экскурсии своих отпрысков. Я прямо слышала, как свекровь повторяет, «Как хорошо, что ты умеешь шить!» Сможешь делать маскарадные костюмы для школьных вечеров и наряды для рождественских постановок. Жены врачей не обязаны работать. Я была категорически не согласна с этой допотопной точкой зрения. Когда-то родители за меня решили, как мне жить, а теперь и муж собирается сделать то же самое. Я отказываюсь от роли наседки, дающей жизнь белоголовым ребятишкам. Мы теряем друг друга, вязнем в рутине полном взаимном непонимании. Пора мне взять все в свои руки. Часть ответственности лежит на Пьере, но я готова признать и собственную вину. Моя инертность, пассивность, горечь последних дней тоже стали одной из причин угасания нашего супружества. Мой профессиональный прорыв спасет нас, я должна доказать это Пьеру. Я снова стану той, в которую он когда-то влюбился». Когда я подошла к кровати, Пьер вроде бы спал, я не стала включать свет и осторожно подползла под одеяло. — Долго ты собиралась, — произнес он. Я прижалась к его спине и обняла за талию, коснулась губами спины. Мне не хотелось, чтобы мы засыпали так далеко друг от друга. Он напрягся и высвободился из моих объятий. «Сейчас не время, Ирис. Да я и не собиралась. Впрочем, с тобой всегда не время. Я откатилась на свою половинку. Интересно, как нам удастся завести ребенка?» Пьер встал и включил лампу, сел на край кровати обхватил голову руками. «Не хочу начинать очередной спор». поэтому не буду отвечать на твое замечание. Ну, ты вообще отдаешь себе отчет в том, что происходит. Он взглянул на меня через плечо. Ты провернула это за моей спиной, как тогда за спиной родителей, и говоришь, что не хочешь детей. Как это понимать? Я тоже села на кровати. Мне уже не 15 лет, и нечего сравнивать сегодняшнюю ситуацию с тем, что было 10 лет назад. Я никогда не говорила, будто не хочу детей. Но потерпи чуть-чуть. Я потратила 10 лет жизни, поддерживая тебя, пока ты учился и строил свою карьеру в клинике. А теперь прошу тебя дать мне всего полгода. Что это за курсы? Расскажи. Я рассказала, объяснила, почему это так круто. Несколько дней назад я совершенно случайно забрела на сайт, где сообщалось о частных, но при этом совсем недорогих курсах. Государственного финансирования у них нет. Деньги вкладывает какой-то не себя благотворитель. Моих скромных накоплений хватит, чтобы оплатить учебу. Я успокоила его, подчеркнув, что не стану покушаться на семейный бюджет. Я рассказала, что занятия ведут профессионалы из известных модных домов и даже модельеры высокого уровня. «Если уже рисковать, то идти до конца», — сказала я в заключении. Звучит соблазнительно, но в эту школу наверняка будет серьезный отбор. «Я должна что-нибудь шить, и не важно что, и написать», «Почему я хочу поступить и как я представляю себе работу в индустрии моды?» Он погрузился в молчание. Он должен был понять, что я полна решимости, поэтому я добавила. «Для меня это последняя возможность осуществить свою мечту. Через 10 или пятнадцать лет уже не будет смысла пытаться. Как сочетать учебу и воспитание детей?» А работу в банке я ненавижу, мне там скучно, у меня портится характер. Я просто не я, и тебе это хорошо известно. Ты же хочешь иметь профессиональную жизнь, раскрывающую твой потенциал? Вот и я тоже хочу». «Ну и ну», — покачал он головой. «Послушай, я устала, и завтра мне рано вставать». Он снова лёг и выключил свет. Я свернулась калачиком. Вскоре Пьер захрапел. а Меня ждала бессонная ночь. Я почти не спала. Пьер был в душе, я встала и пошла готовить завтрак. Он появился на кухне, молча налил чашку кофе, встал у окна и смотрел в сад. Я тоже молчала, остерегаясь сказать что-то не то — потом он заговорил я тут подумал да он повернулся и подошел ко мне я осталась сидеть и подняла на него взгляд ладно становись модельером я широко раскрыла глаза и собралась улыбнуться но есть одно условие добавил он сразу после учебы мы Делаем ребенка. И никаких мастерских или магазинчиков. У нас достаточно большой дом. Можешь устроиться на чердаке. Ты ведь и так уже там шьешь. Вот и продолжай. И одновременно будешь заниматься детьми. Мяч перешел на мою половину поля. Я встала. Конечно, меня это устраивает. Спасибо. Вот и все, что я сумела выдавить. Он вздохнул и отнес пустую чашку в раковину. Я пошел. До вечера. Положенные дни перед увольнением отрабатывать не пришлось, и в конце недели я окончательно распрощалась с банком. На завтра, ощущая себя боксером, готовым к выходу на ринг, я взялась за дело, поднялась на чердак, расчихалась от пыли, подошла к машинке и сняла с нее чехол. Я и моя швейная машинка. Между нами такая же связь, как между музыкантом и его инструментом. Мое пианино, моя гитара — это мой зингер. Сегодняшняя ставка слишком велика, и я рассчитывала на него. Машинка работает как часы, так что все в порядке. У меня вспотели ладони и заколотилось сердце, я... Не имею права на ошибку. Я уже обдумала, что сошью на конкурс. Набросала эскиз двуцветного черного с бирюзовым платья в стилистике Андрея Курежа с круглым воротником, подчеркнутым отстрочкой, короткими рукавами и хлястиком. Все готово. Нога на педали, ткань в руках. Первый шаг — включить машинку. Лампочка загорелась. Второй шаг — проверить шпульку. На месте и с заправленной ниткой. Третий шаг — разгладить ткань под иглой и опустить лапку. Все идет как по маслу. Итак, я начинаю. Нога мягко давит на педаль. По чердаку разносится характерное постукивание швейной машинки. Руки уверенно держат будущее платье, протягивая его вперед. Я как завороженная смотрю на иглу, которая четко входит в ткань и выходит из нее, укладывая идеально ровные стежки. Работа над текстом заявления не вызвала у меня такого прилива эмоций, а ведь я посвятила ей целых три дня и, к собственному удивлению, испытала при этом определенное удовольствие. Впервые в жизни у меня появилась возможность выразить свою любовь, свою страсть к шитью. Когда все было готово, я отправила бандероль по почте. Делиться своими успехами с Пьером я остерегалась. Он делал вид, что интересуется тем, как продвигается мой проект, но я ему больше не верила. И тем не менее я не позволяла себе никаких упреков. Если он возвращался рано, а это случалось редко, я встречала его улыбкой. Это было нетрудно. Я чувствовала, что освободилась, вновь обрела энергию, которой мне уже давно не доставало, и надеялась, что он это оценит. Я ждала ответа в состоянии парализующего страха, но довольно успешно скрывала это. Две последние недели я почти не шила и целыми днями караулила почтальона. Я проводила больше времени в саду, чем дома. Утром я по десять, по двадцать раз выходила проверить, не пришел ли он. На эти курсы я поставила все. Не слишком ли дерзко? Если мне откажут, моя мечта развеется как дым. Второй попытки Пьер мне не даст. Я прекращу принимать противозачаточные таблетки. Почтальон протянул конверт. «Вердикт, которого я так ждала каждый день, я лихорадочно его разорвала!» Закрыв глаза, вынула письмо. Глубоко вдохнула и выдохнула несколько раз подряд. Краткий исчерпывающий ответ был написан черной тушью от руки элегантным почерком на простой карточке кремового цвета. «Жду вас 10 января в ателье». Я в припрыжку носилась по дому, издавая вопли радости. Потом на меня напал безумный, неуправляемый хохот. И вдруг я застыла, вспомнив об одной отнюдь немаловажной детали. Школа находится в Париже, от нас около трех часов езды на поезде. «Париж не ближний свет», — произнес Пьер. «Ты прав». Я сидела, подогнув ноги на диване рядом с ним. Он был сосредоточен и внимательно меня слушал. «Когда начинаются занятия?» «Через месяц. И что ты об этом думаешь? Действительно хочешь поехать?» «Это же всего на полгода. Совсем недолго. Уже в июле я вернусь. Мне безумно повезло, что меня туда приняли». Я снова попросила его отпустить меня. Он помолчал, глядя мне в глаза, потом встал. «Где ты будешь жить? Ты же никого не знаешь. Найду маленькую студию». Он закатил глаза. «И ты полагаешь, что я смогу не волноваться? Я буду приезжать каждые выходные». Он расхаживал по гостиной. «Или не будешь. Работа, задания». «Дом без тебя пустит». «А ты подумай о преимуществах. Сможешь торчать в клинике сколько захочешь, причем без всякого риска увидеть вечером мою недовольную физиономию». Он на мгновение задумался, а затем улыбнулся. «Кажется, я выдвинула убойный аргумент». «Я смогу столько всего тебе рассказать». «Наконец-то ты узнаешь, как хорошо, когда жена счастлива и довольна своей работой!» Не отрывая от меня взгляда, он снова сел рядом и обнял меня. «Не будет тебя не хватать!» «Все казалось едва ли не слишком просто, во всяком случае слишком прекрасно, чтобы быть правдой. «И мне тебя!» — ответила я. «Но ты сможешь иногда приезжать ко мне!» и мы будем устраивать романтические парижские вечера и уикенды. Посмотрим. Пока мы готовились к праздникам, декабрь промчался, как болид по трассе. Я удивила Пьера, безропотно согласившись помочь свекрови в подготовке рождественского ужина. К его великой радости я еще и пригласила всех друзей на встречу Нового года, которую сама организовала. Родители Пьера и все наши гости заметили, что я проявила невиданную доселе активность. Однако это не помешало им скептически отнестись к моей затее. «Зачем ты в это ввязываешься?» — повторяли они. Думаю, больше всего они недоумевали, как я смогу расставаться с Пьером каждую неделю. Во всех разговорах на эту тему он сохранял нейтралитет. а мои родители — это вообще особая история. После того ужасного воскресенья я порвала с ними всякие отношения. Братья время от времени звонили, но все разговоры заканчивались стычками. Они не понимали, почему я не могу простить отца с матерью. Считали, что я развалила семью, что это я во всем виновата. Когда они заявили, что от меня одни неприятности — Я предложила им не утруждать себя и больше не звонить. Но особенно меня раздражала реакция Пьера. Он играл роль связного между мной и моей семьей. Согласился снова с ними общаться. Я точно знала, что они постоянно перезваниваются. Он даже готов был принять приглашение на баранью ногу без меня. — Чтобы разрядить атмосферу, — оправдывался он, — и к тому же, — добавлял он с иронией, — ты же все равно в конце концов добилась своего. За неделю до отъезда в Париж я потеряла аппетит и приобрела бессонницу. Несколько раз за ночь внезапно просыпалась и прижималась к Пьеру, пытаясь снова заснуть. Я пробовала шить, но у меня ничего не получалось, точнее, получалось нечто бесформенное. Или машинка заедала, или рвалась выкройка. Свекровь со свекром решили поучаствовать в моем начинании. Договорились со знакомой супружеской парой, те взяли меня под опеку и сдали мне крохотную квартирку рядом с площадью Бастилии. Я никак не смогла сложить вещи. Как только я пыталась решить, что брать, меня охватывала паника. Я не рискнула попросить Пьера взять неделю отпуска и теперь жалела об этом. И вот вечером я сделала то, чего не делала никогда. Пошла в клинику, чтобы встретить его после работы. Секретарша отнеслась ко мне со всем уважением полагающимся супруге доктора и сообщила, что у него пациент. Я осталась ждать в приемной. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, выйдя из кабинета через несколько минут. Услышав его голос, я встала. «Захотелось повидаться с тобой». «Пошли». «Как всегда, на работе он сохранял между нами некоторую дистанцию». «Надо было предупредить», — произнес он, отпирая дверь ординаторской. Но «Ничего, тебе повезло, я уже закончил». «Вот и хорошо, воспользуемся свободным вечером». Я опустила глаза. «Что-то не так?» «Нет, просто я поняла, во что ввязалась». Он снял халат и спрятал в шкаф, лежавший на столе истории болезни. Я тяжело вздохнула. «Боюсь оказаться не на высоте. Возможно, в конце концов, правы мои родители. Шитье — это хобби, и у меня не тот талант, чтобы сделать его профессией. Послушай». «Ты ведь как раз и едешь туда, чтобы выяснить, на что способна. Это своего рода тест. И если поймешь, что у тебя не получается, переключишься на что-то другое, по крайней мере, не будешь переживать, что упустила шанс. В случае провала никто не станет тебя упрекать. Я-то уж точно не буду». Он обнял меня. «Что ты еще, Ирис?» «Меня пугает сама мысль, что я не буду видеть тебя каждый день. Мы же никогда не разлучались. Как мы с этим справимся?» Он пожал плечами и погладил меня по спине. «Ты сама говорила, что это ненадолго. Ерунда, всего лишь каких-то полгода. Недели будут пролетать быстро, вот увидишь. Пошли». Он надел пальто, распахнул передо мной дверью и увлек в лабиринт коридоров. Я чувствовала, что он на меня смотрит. Хотела улыбнуться, изобразить энтузиазм, но думала только о предстоящей разлуке. Когда мы пришли на стоянку, Пьер взял меня за руку. «Погоди, я кое-что забыл. Стой здесь, я сейчас вернусь!» И он побежал в клинику. Через десять минут он вернулся, улыбаясь во весь рот. «Все в порядке?» «Ты все уладил?» «Пришлось побороться, но я своего добился». Я нахмурилась. Я отменил на конец недели все приемы после восемнадцати часов. «У тебя не будет проблем?» «Не беспокойся». Я бросилась к нему, он крепко прижал меня к себе. Выезд на кольцевую автостраду ознаменовался сменой атмосферы. Она резко сгустилась, стала тяжелой, хотя до этого момента все шло хорошо. Пьер окончательно замолчал, когда искал место для парковки на улице, где я буду жить. Когда же мы вошли в мою студию, я тоже перестала пытаться поддерживать разговор. Он положил чемоданы на кровать и быстро прошелся по помещению. Выглянул в окно, проверил... замок входной двери сунул голову в ванную, включил электрические конфорки в кухонном уголке, открыл холодильник и понюхал. — Да все в порядке, Пьер. — Вижу. — Ты не разберешь чемоданы? — Разберу после твоего отъезда. Все-таки какое-то занятие. Боюсь, мне будет трудно уснуть. Я подошла к нему совсем близко, положила голову ему на грудь. Пойдем поужинаем перед твоим отъездом. Поковырявшись в тарелке, я отставила ее в сторону. Кусок не лез в горло. Пьер сделал то же самое. Он заказал кофе, попросил принести счет и погрузился в созерцание улицы. Я молчала. Знала, что стоит мне открыть рот, и я сорвусь. Как странно, что мы здесь. Произнес сон, не глядя на меня. Я схватила его руку, он повернулся ко мне. «Надо идти мне, пора возвращаться». Когда мы подошли к дому, он обнял меня. «Будь внимательней в дороге». «Ох, не нравится мне, что ты остаешься одна». «А что со мной может случиться?» «Нарвешься на хулигана». «Какой-нибудь несчастный случай, будь осторожна, пожалуйста». «Обещаю!» — я подняла голову. «Но это и к тебе относится. Не уграбляйся на работе. Под тем предлогом, что меня нет рядом и некому тебя пилить». Он взял мое лицо в ладони, откинул волосы со лба. «Ты знаешь, я...» Не слишком поддерживал твою затею, но хочу, чтобы ты знала. Я горжусь тобой, можешь не сомневаться. Наконец-то я стала ему интересна. Обними меня покрепче. Мы долго стояли, не в силах оторваться друг от друга. Я целовала его щеки, губы. Наконец-то дала волю слезам. Пьер вытер мое мокрое лицо и медленно коснулся моих губ. Его поцелуй стал крепче, а потом он осторожно отстранился. Я тебя люблю. Я не слышала этого много месяцев. Я тебя тоже люблю. Последний поцелуй, и он меня отпустил. Теперь иди. Я позвоню тебе завтра, как только смогу. Я открыла дверь, Пьер развернулся и пошел прочь. Через несколько шагов он остановился, глянул на меня, улыбнулся и рукой показал, чтобы я заходила в дом. Я послушалась. Проходя через внутренний дворик своей лестнице, я подумала, что он впервые возвращается в наш пустой дом без меня. Но, может быть, это расставание сблизит нас, оживит угасающий огонь, Дважды, повернув ключ в двери своей студии, я села на кровать и огляделась вокруг. В 31 год мне придется привыкать к студенческой квартирке. И я очень надеялась, что на выходных мне не будет казаться, будто я приехала в родительский дом только для того, чтобы постирать белье. «Отныне в будни моя среда питания будет ограничена двадцатью квадратными метрами. Не могу сказать, чтобы комната была грязной или обшарпанной, все было чисто и аккуратно. В любом случае, что уж привередничать, если это жилье досталось мне бесплатно?» Едва ли не впервые в жизни я пожалела об отсутствии телевизора. Обычно я его никогда не смотрю. но сейчас подумала, что в одинокие вечера он бы мог составить мне компанию. «Не слишком ли много надежд я вкладывала в это обучение? Не грешила ли избытком веры в свои возможности?»